Глава вторая Она бы нашла, что ему ответить. Она бы многое могла сказать. Но стоит ли спорить с насекомым? Конечно, насекомое. Комар малярийный. И голосок песклявый, и носик шильцем, и постоянное желание в кого-нибудь впиться из-под тишка, хватануть кровушки и улететь. Ах, он что-то узнал. Колумб Америку открыл, первооткрыватель выискался. Из него первооткрыватель, как из нее, английская королева. В поджилках жидковат для Америки. Молодец среди овец. Характер вздумал показать. Где же он был, этот характер, когда с Николаем Филипповичем разговор, а точнее договор, шел Характер, он или есть, или нет его. Это не гитарная струна, которую при надобности можно подтянуть или ослабить. Был бы с характером, не стал бы строить из себя подслеповатого и тугоухого. Неужели ничего не знал? Неужели не видел? Все знал. И кто перед ним был? И кто до того? Знал. И все-таки взял, потому что в квартирку хотелось въехать. Вот и получил по заслугам. Не она виновата, что заслуг этих маловато набралось, что хватило только на квартирку с подселением, с квартиранткой так называемой. Без квартирантки-то и разговаривать бы не стали. На таких условиях и давали, Николай Филиппович джентльмен. На преданное не поскупился. Или не было такого уговора? То-то. Не познавато ли ревность проснулась? Пока она спала, столько снегу намело, что все следы перепутались. А он с вопросами. Кто этот, кто другой? Носится по городу, досье собирает. Даже про Лариску выведал. Ну, дружили. Ну, выслали Лариску из Москвы в Лесосибирск. Хотя какой там Лесосибирск, когда всю жизнь Маклакова было, Маклаковым и осталось? Только мужики-то для нее, и там найдутся. А что до Олимпийских игр, так их и по телевизору можно посмотреть, если желание появится. Да вряд ли у Лариски появится оно. У нее к спортсменам свои счеты. как она их костерила из культурничков наших славных. Гера у нее был, футболист из класса «Г». Кроме дворовой шпаны никто не знает, а гонору на семерых он звезда, а она — неприличное слово. Только если разобраться, какая между ними разница? Оба числятся в одном месте — а зарабатывают в другом, чем Бог наградил. Но ее за это чистят кому не лень, а его в школы приглашают перед юными пионерами выступать. Гера этот в 29 лет опустился до грузчика в продовольственном магазине. Не подснежником уже, а самым настоящим амбалом заделался. Пузыри в неурочное время выносил, Пьяных работяг обсчитывал. Но Геру перед Олимпиадой в Маклакова не выслали. Он вроде как безвредный. Некоторые его жалеют даже. Форму человек потерял. А если Лариска форму сохранила, значит, ее в Маклакова справедливость называется. И этот прощелыга Иванов туда же. «А что у тебя с Николаем Филиппычем было?» С каким Николаем Филиппычем, Который нам с тобой квартиру сделал? Квартиру я, честно, заработал. Только я почему-то в нее первая въехала. С пенсионером. Тогда он еще не был пенсионером. Недавно стал. Оттого я осмелел Селиванов. Оттого и про Лариску вспомнил, и про Лесосибирск. «Не хочется ли к дорогой подруженьке в гости съездить?» «А что?» «С него станется. Ради квартиры на все пойдет. Стукнет куда следует и подхватят под белы рученьки. Вещи собрать не дадут». «Поневоле задумаешься». Лариску в принудительном порядке отправили. «Если выехать добровольно, будет, пожалуй, спокойнее». Тем более, что в Качинске дожидается крестовый дом. Может быть, и не очень ждет, но хотя бы на одну из комнат она имеет право. А большего ей не надо отсидеться до конца лета, переждать игры доброй воли, а там видно будет. Самостоятельно уехала, самостоятельно и вернется. С деньгами жаль туговато. А по чьей вине? Опять Селиванов. Путается под ногами. А без подарков ехать нельзя. Сестрица сразу неладное учует. Надо обязательно что-нибудь купить для нее. А для племянницы можно выбрать из своих тряпок. Невелика принцесса. До свидания, комарик. Век бы тебя не видать. А река зовет, бежит куда-то, плывут сибирские девчата навстречу утренней заре. — Приезжай ко мне на бам!